«Что ты имеешь в виду?» — раздраженно спросила Фиби, уже готовая повесить трубку. «Твой ребёнок в опасности», — прошептала Эви. «Что?» «Всё это ложь», — продолжала Эви. «Но ты уже знаешь, правда?» «Что именно?» — поинтересовалась Фиби. Ребёнок в её животе заворочился. Этот малыш уже был настоящим акробатом. «Тёмный человек существует, Фиби»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 Перед нашим отъездом в Кейп-Кот он сказал мне и маме, что устал от секретов. Он собирался покончить с этим. Хотел рассказать всему миру о Тейло и о бедном Джине, заточенном в подвале. Он хотел увести меня и маму подальше от всего этого. Он говорил, что никогда не переставал любить её. «Ну и что? Ты хочешь сказать, кто-то напичкал его таблетками, чтобы он молчал и не помышлял о разводе с Филлис?»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 И ты это знаешь. Просто остановись на минуту и подумай. Ты знала его всё это время, верно?» фиби поюжилась. Где-то в потайных закоулках её разума открылся люк под кроватью и послышался скребущий звук, как будто что-то пыталось выбраться наружу. «Я подслушала их разговор», — сказала Эви. «Они сказали, что Тейло выбрал тебя, чтобы ты родила первенца Сэма».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 Бродягой он продавал фрукты и табак. Она мысленно подобрала эти слова, но не могла произнести их. Воздух вдруг стал разрежённым. Стены смыкались, создавая ощущение, будто она находится в тоннеле. И там, в самом конце, стоял темный человек, поджидавший её. У всех нас есть своё предназначение, Фиби. И ведь ты понимаешь? Нет, ты знаешь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 Что, если она действительно была избранной, если она появилась на свет лишь потому, что Тейло спланировал это, и совратил её мать, а потом всю жизнь наблюдал, чтобы в конце концов свести свою дочь с Сэмом? Эта мысль не давала Фибе покоя. Она рассказала Сэму о звонке Эви, когда они ехали в больницу. «Она сказала, что я дочь Тейло», — сообщила Фибе. Она совсем спятила сказал он и положил руку ей на живот. «Моя ненормальная мать и тётка годами изводили и мучили её. Мне действительно жаль её, но в конце концов она стала такой же безумной, как и они. Такое глупое беспокойство не пойдёт на пользу ни тебе, ни ребёнку, Фибе. Мы покончили с этими людьми. Давай сосредоточимся на нашей жизни и на ребёнке, который скоро будет с нами». «Отлично, мамочка»,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 Даже под воздействием обезболивающего она чувствовала, что младенец как будто разрывает её пополам, словно перезрелый плод. Она поднатужилась изо всех оставшихся сил и издала низкий горловой крик. «О, Боже!», — дрожащим голосом произнёс Сэм. «Я родила что-то нечеловеческое», — подумала Фиби, — «ми ногу с рядами зубов». Младенец запищал, и она открыла глаза.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 Доктор и акушерка немного задержались, потом ушли. Вошла другая медсестра. «Теперь вам надо отдохнуть», — сказала она. Фиби снова закрыла глаза, прижимая ребёнка к груди. Сэм стоял рядом с ней. «Я заберу её только на минутку», — сказала медсестра, разбудив Фиби. Ей снилась мама. Её мать сидела на краю кровати, воркуя с Уиллой. Одежда матери была вывернута наизнанку и насквозь промокла. «Нам нужно проверить её уровень билирубина», — объяснила медсестра. «Я вернусь через минуту-другую». Она жизнерадостно улыбнулась Фиби. Её светлые волосы были уложены на затылке в идеальный узел. «Сэм», — сказала Фиби и отпустила ребёнка. От медсестры исходил слабый запах сигаретного дыма, замаскированный духами. «Где Сэм?» «Не могу сказать, дорогая. Вероятно, вышел подышать свежим воздухом или выпить чашку кофе». Фиби кивнула. «Уверена, он скоро вернётся», — добавила медсестра и ободряюще похлопала её по руке. Потом она взяла на руки ребёнка. «Пойдём, маленькая горошинка, скоро я принесу тебя к маме». Фиби села и посмотрела им вслед, но увидела лишь коридор, освещённый флуоресцентными лампами. Она слышала приглушённые голоса. Где-то раздались три негромких гудка. По коридору прошёл врач, потом человек в зелёном халате, толкавший медицинскую тележку. Феби протёрла глаза, наклонилась к столу на колёсиках рядом с кроватью и отпила глоток воды из стакана. «Мамочка», — сказала она себе, улыбаясь и всё ещё не до конца веря в это. Но она стала матерью и собиралась быть чертовски хорошей матерью, несмотря на своё воспитание. Можно было лишь представить, что предприняла бы её мать в той или иной ситуации, а потом сделать ровно наоборот. Думаешь, это так просто? Её мать снова была здесь, примостившись на краешке больничной кровати. Фебе моргнула один раз.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 Фиби посмотрела на противоположный конец кровати. Там никого не было, и простыня осталась сухой. «Всё в порядке», — сказала медсестра. «С ней всё отлично». Фиби кивнула, протянула руки и привлекла к себе маленькую Уиллу. Но что-то было не так. Это был не её ребёнок. Волосы и глаза стали темнее, кожа более прозрачной. И запах был неправильным.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 «И разве Фиби не узнает это лицо за улыбкой и густым макияжем?» Бекка! Медсестра отступила от кровати. «Извините, что вы сказали?» «Что ты сделала с моим ребёнком?» «Я позову доктора», сказала медсестра и вышла. Нет, практически выбежала из палаты. Её левая брючина задралась так, что Фиби увидела её ноги без носков.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 Она всё время находилась вместе с вами. Посмотрите на её браслет. Здесь написано «Ребёнок Назаро, женского пола». А лента у неё на лодыжке. Это электронный датчик. Если кто-то попытается выйти из родильного отделения вместе с ней, сработает сигнал тревоги. Сэм погладил руку Фиби. «Это она, Би. Это Уэлла. Наверное, тебе приснился дурной сон». «Я не спала»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 простонала Фиби, «Послушайте!». Она старалась удержать глаза открытыми, но это было бесполезно. Когда она снова закрыла глаза, то увидела на этот раз ещё яснее. Там, нависая в дверном проёме её палаты, стоял тёмный человек. Силуэт, полностью сотканный из теней, он как будто вбирал в себя свет и поглощал его, как чёрная дыра.